Глава 112. Джозеф Грейвс с обычной своей распорядительностью сделал приготовление к скромным, но достойным похоронам, и когда все было кончено, возвратился вместе с Филиппом в дом священника. Он был душеприказчиком покойного, и, попивая утренний чай, с важностью прочитал Филиппу «Завещание его дяди». Оно было написано на маленьком листке бумаги и гласило, что все свое имущество мистер Керри оставляет племяннику. В него входила обстановка дома. Около 80 фунтов наличными в банке, 20 акций объединенной компании кафе и ресторанов и акций пивоваренных заводов Олсопа, мюзик-холла в Оксфорде и еще какого-то ресторана в Лондоне. Все эти бумаги были куплены по указаниям мистера Грейвса, который самодовольно разъяснил Филиппу. «Вы же понимаете, молодой человек, народу надо есть. Он хочет выпить и любит повеселиться. Вы ничем не рискуете, если вкладываете деньги в то, что публика считает предметами первой необходимости». Он хотел подчеркнуть... Тонкое различие между грубыми вожделениями черни. Он их принимал, хотя на них и сетовал, и утонченными вкусами избранных. Всего в ценных бумагах лежало фунтов пятьсот. К этому надо было добавить деньги в банке и то, что можно выручить за обстановку. Для Филиппа это было целое богатство. Он хоть и не испытывал особенной радости, но почувствовал бесконечное облегчение. Обсудив вопрос об аукционе, который следовало назначить безотлагательно, мистер Грейвс отбыл, и Филипп сел разбирать бумаги покойного. Преподобный Уильям Керри гордился тем, что никогда не уничтожал бумаг. У него скопились целые ворохи писем пятидесятилетней давности и кипы аккуратно подшитых счетов. Он хранил письма не только адресованные к себе, но и те, что писал сам. Среди них была пожелтевшая пачка писем, написанных им отцу в сороковые годы, когда, проучившись год в Оксфорде, он поехал в Германию на летние каникулы. Филипп стал их мельком проглядывать. Этот Уильям Керри был совсем не похож на того Уильяма Керри, которого он знал. Однако в мальчике уже проглядывали черты Блэкстеблского священника, и наблюдательный человек мог предсказать, чем он станет в зрелости. Тон писем был официальный и даже чопорный. Молодой человек не жалел сил, чтобы осмотреть все достопримечательности, и восторженно описывал замки на Рейне. Шафхаузенский водопад заставил его вознести им благодарение всемогущему, чьи столь чудесны и полны красоты. никак же было ему не верить, что все, кто созерцает сие дело рук благословенного Создателя, не могут не вести жизнь чистую и подвижническую. В пачке счетов Филипп нашел миниатюру, написанную с Уильяма Керри вскоре после того, как он был рукоположен. На ней был изображен юный священнослужитель с длинными волосами, которые обрамляли красивыми локонами бледное аскетическое лицо и большие темные глаза мечтателя. Филипп вспомнил, как дядя хихикая рассказывал, сколько пар комнатных туфель вышили ему обожающие прихожанки. Весь день и весь вечер Филип трудился над огромными залежами переписки. Кинув взгляд на адрес и подпись, он рвал письмо и бросал его в бельевую корзину. Вдруг ему попалось письмо, подписанное именем Эллен. Почерк был ему незнаком, он был изящный, угловатый и старомодный. Письмо начиналось с обращения «Мой дорогой Уильям» и кончалось. Ваша любящая сестра. И вдруг он сообразил, что это письмо от его матери. Он никогда не видел ни одного ее письма и поэтому не узнал почерка. Писала она о нем. Мой дорогой Уильям, Стивен поблагодарил вас за поздравление по случаю того, что у нас родился сын, и за добрые пожелания мне. Благословение Богу мы оба здоровы. И я глубоко признательна за то, что смерть меня пощадила. Теперь я могу держать перо и хочу сказать вам и, дорогой Луизе, как я тронута вашей добротой, которую вы проявили ко мне сейчас, и с первого дня моего брака. Я хочу просить вас оказать мне величайшее одолжение. И Стивен и я хотели бы, чтобы вы стали крестом нашего мальчика. От души надеемся, что вы согласитесь. Я знаю то, о чем я прошу, дело немало, ибо я уверена, что вы отнесетесь к взятой на себя ответственности со всей серьезностью, но я потому так настаиваю, что вы не только дядя нашего мальчика, но еще и священник. Я очень тревожусь о будущем моего сына, и денно и ночно молю Бога о том, чтобы он вырастил его хорошим, честным христианином. С вами в качестве наставника сын мой, я надеюсь, поднимет меч за веру Христову и всю жизнь останется человеком смиренным и богобоязненным. Ваша любящая сестра Эллен. Филипп отодвинул письмо и, нагнувшись над столом, опустил голову на руки. Письмо глубоко тронуло и в то же время удивило его своим религиозным тоном, который не показался ему ни слезливым, ни сентиментальным. Он ничего не знал о своей матери, которая умерла почти двадцать лет назад, кроме того, что она была красива. Его поразило, что она была так наивна и набожна. Он никогда и не подозревал об этой стороне ее натуры. Филипп снова перечел то место, где говорилось, чего она ждет от своего сына. Он на миг взглянул на себя ее глазами и должен был признать, что никак не оправдал ее надежд. Может быть, и лучше, что она умерла. Поддавшись внезапному порыву, он разорвал письмо. Его нежность и простота, казалось, выражали какое-то слишком интимное чувство. У Филиппа было странное ощущение, будто, прочтя эту исповедь материнской души, он над ней надругался. Потом он стал разбирать дальше унылую переписку покойного дяди. Через несколько дней Филипп вернулся в Лондон и впервые за два года днем вошел в приемную больницы больницу святого Луки. Он отправился к секретарю медицинского института, который был очень удивлен, увидев его, и спросил, где Филипп пропадал столько времени. Жизненные передряги кое-чему научили Филиппа и вселили в него некоторую уверенность в себе. Прежде такой вопрос его бы смутил, теперь же он ответил суховато и с намеренной неопределенностью, пресекавшей дальнейшие расспросы, что ли личные дела заставили его сделать перерыв в учении и что сейчас ему хочется как можно скорее получить диплом. Первый предстоящий ему экзамен был по акушерству и женским болезням, поэтому Филипп записался на практику в гинекологический корпус. Время было каникулярное, и место практиканта в родильном отделении нашлось без труда. Филипп договорился, что проработает там последнюю неделю августа и половину сентября. Покончив с этим делом, Филипп обошел институт. В нем было довольно пусто, так как летняя экзаменационная сессия кончилась. Филипп вышел на террасу над рекой. Сердце его было переполнено. Он думал о том, что теперь начнет новую жизнь, что все ошибки, безумства и горести прошлого остались позади. Река текла мимо, словно говоря, что все течет, все проходит бесследно. Впереди ждало будущее полная надежда. Филипп вернулся в Блэкстебл и занялся устройством дел покойного дяди. Аукцион был назначен на август, когда съедутся дачники, и за вещи можно будет получить более высокую цену. Филипп составил каталог книг и разослал его букинистам в Теркенберри, Мейдстоне и Эшфорде. Однажды днем Филиппу захотелось ездить в Теркенберри и побывать в своей школе. Он не был там с того самого дня, когда с легким чувством покинул ее, радуясь свободе. С каким странным ощущением он бродил сейчас по улочкам Теркенберри который когда-то хорошо знал. Он заглядывал в старые лавчонки. Они все еще были на том же месте и торговали тем же товаром. В одной витрине книжной лавки лежали учебники, духовные книги и новые романы. В другой — снимки собора и виды города. В спортивном магазине продавали биты для крикета, рыболовные снасти, теннисные ракетки и футбольные мячи. Вот... Портной, у которого все школьные годы ему заказывали одежду. И рыбная лавка, где дядя покупал рыбу, когда приезжал в Теркенберри. Филипп прошелся по унылой улице, где за высоким забором стал красный кирпичный дом приготовительной школы. Дальше были ворота в королевскую школу. Филипп постоял на четырехугольной площадке, вокруг которой были расположены школьные здания. Пробило четыре часа, и из школы высыпали ученики. Он видел учителей в мантиях и шапочках с квадратными тульями, но лица их были ему незнакомы. С тех пор, как он бросил школу, прошло больше десяти лет, и многое здесь изменилось. Филипп увидел директора, он медленно шел домой, разговаривая с большим мальчиком, по-видимому, шестого класса. Директор мало изменился и был все такой же длинный, костлявый, восторженный, каким его помнил Филипп, с теми же глазами одержимого, однако в черную бороду вкралась седина, и борозды на смугловатом изможденном лице пролегли куда глубже. потянула подойти к нему и заговорить, но он побоялся, что директор его забыл, а ему до смерти не хотелось объяснять, кто он такой. Мальчишки не спешили разойтись и болтали друг с другом. Кое-кто успел переодеться, чтобы сыграть в мяч. Остальные выходили из ворот по двое, по трое. Филипп знал, что они идут играть на крикетную площадку или потренироваться возле сеток. Филипп стоял среди них совсем чужой, Ученики равнодушно окидывали его взглядом. Туристы, которых привлекала сюда лестница времен нашествия норманов, не были здесь в диковинку. А Филипп просматривал школьников с жадным любопытством. Он с грустью думал о том, что его от них теперь отделяет целая пропасть. Ему было горько сознавать, как много он хотел совершить, и как мало ему удалось. Ему вдруг показалось, что все эти безвозвратно ушедшие годы растрачены им впустую. Эти жизнерадостные юнцы сегодня делали то же, что делал когда-то и он. И дня не прошло, казалось, с тех пор, как он покинул школу. Однако тут Где он раньше знал всех хотя бы по имени, Филипп теперь не узнавал никого. Пройдет несколько лет, и те, кто пришли на его место, тоже станут здесь чужими. Однако эта мысль не принесла ему утешения, она только еще яснее показала ему счету человеческого существования. Каждое поколение повторяло все тот же незамысловатый путь. Интересно, какая судьба постигла его соучеников. Им теперь уже по тридцать, кое-кто из них умер, другие успели жениться и народить детей, стать военными, священниками, врачами, адвокатами, они остепенились и уже прощались с молодостью. Есть ли среди них такие же неудачники, как он? Филипп подумал о мальчике, которому он был так привязан в школе. Смешно, но он не мог вспомнить его фамилию. Он и сейчас видел его как живого, это ведь был его лучший друг, но имя ускользнуло из памяти. Он с улыбкой припоминал, какие он переживал в ту пору муки ревности. Ей-богу же, обидно, что он забыл имя этого мальчика. Филиппу захотелось вернуть свое детство, снова стать таким, как вот эти ребята, слонявшиеся по школьному двору для того, чтобы, не повторяя своих ошибок, начать жизнь сызного и добиться в ней чего-то большего. Его вдруг охватила невыносимая тоска. Он даже пожалел, что бедствия последних двух лет миновали. Тогда он был так поглощен жестокой борьбой за существование, что не мог предаваться мировой скорби. «В поте лица своего будешь есть хлеб свой» — это было не проклятие, которому предали человечество, а утешение, примирявшее человека с жизнью. Но Филипп разозлился на себя. Он припомнил все, что думал насчет узора человеческой жизни, страдания, которые он терпел, были лишь завитками этого замысловатого и прекрасного рисунка. Он внушал себе, что обязан с радостью принимать все, что дает жизнь, ее убожество, ее восторги, боль и сладость, ибо все это обогащает узор. Он сознательно искал во всем красоту. Филипп вспомнил, как еще в детстве... Подолгу любовался из школьного сада готическим собором, вот и теперь он подошел к нему и стал разглядывать эту каменную громаду, седую под затянутым тучами небом. Ее главная башня летела ввысь, как людская хвала создателю. Но мальчишки играли в мяч у сеток, стройные, сильные, подвижные юнцы. Его отвлекали их смех и крики. Зов юности был настойчив, и прекрасное творение, перед которым он стоял, Филипп видел только телесными очами.